Часть первая Кита Глава первая Вертеп едет на гастроли Уважаемые пассажиры Бархатная контральта бортовой информателлы потекло со всех сторон, усиливаясь и привлекая внимание Впрочем, звук быстро сконденсировался в стандартной точке Над дверью каюты на путь ниже мерцающего потолка наш грузопассажирский лайнер второго класса «Протей» успешно завершил рпт маневр и вышел на финальный отрезок траектории экипаж рад приветствовать вас в системе альфа паука на всякий случай информател опустила в эфир запись бурных и продолжительных аплодисментов то ли экипаж таким образом приветствовал пассажиров то ли пассажиры благодарили экипаж за успешный маневр Авация достигла апогея и стихла. Расчетное время до планеты Кита, конечного пункта нашего рейса, 1 час 37 минут. Предлагаем вам полюбоваться незабываемыми видами планетарной системы Альфа-паука, одного из красивейших уголков галактики. Сейчас вы можете видеть, как выглядит точка входа корабля в систему после выполнения РПТ-маневра торцевая стена каюты непринужденно растворилась в воздухе и на пассажиров рухнула звездная бездна ух ты выдохнул непосредственный степашка лючана невольно усмехнулся вспомнив как завопил с перепугу впервые увидев исчезновение стены тогда ему показалось что он стремительно падает в открывшуюся за бортом ледяную бесконечность а колючие лучи звезд пронзают его насквозь вязальными спицами. Он орал, наверное, минуты полторы, отчаянно вцепившись в сиденье. Над ним смеялись, показывали пальцами. Многие, но не все. Кое-кто, похоже, прекрасно помнил свой первый перелет и сочувствовал мальчишке, дрожащему, наивному, уверенному, что умрет через секунду. Чужой ужас часто вызывает смех, особенно если смеющийся уверен в собственной безопасности. Часто, но, к счастью, не всегда. А маэстро Карл сказал, чтобы дураки заткнулись, и дураки действительно заткнулись, потому что маэстро зря не говорил. Это было давно. Сейчас за кормой медленно закрывался, стягивая лепестки к центру и, оседая внутрь себя, Лаковый бутон черного тюльпана гиганта. Так выглядит место выхода корабля из разрыва пространственной ткани. Как можно в непроглядной тьме космоса различить, казалось бы, столь же черный тюльпан, это всегда оставалось для Лючана загадкой. Тем не менее, инфернальный цветок фиксировался не только обычным зрением, но и приборами. Другой оттенок мрака глупости глянцевый матовый нет нет нет любые градации качеств любые образы в данном случае пасовали бессильные найти аналогию и успокоить взбаламученный рассудок зрителя тюльпан был чуждым и народным как открытая рана на теле лючано усмехнулся откинувшись на спинку койки дурацкое сравнение Неправильное, слишком пафосное, а значит, бессмысленное, но почему-то именно оно с завидной регулярностью являлось ему год за годом. Через пару часов тюльпан окончательно закроется и воссоединится с окружающим пространством, вольется в него, став единым целым. Рано затянется. К тому времени проты успеет сесть на планету, а некий Лючана займется обыденными заботами оставив пустые домыслы богатеньким туристам. Им хоть времени, хоть денег, все едино девать некуда. Можете наблюдать живописный пояс астероидов, расположенный между Нголой и Амвенде, седьмой и восьмой планетами системы. Наш лайнер входит в систему под углом к плоскости эклиптики, так что мы пройдем над поясом на безопасном расстоянии. А пока перед нами разворачивается это захватывающее зрелище, позвольте кратко ознакомить вас с историей и основными особенностями планеты Кита. Четвертое от центрального светила... Никита, курносый и веснушчатый, досадливо ковырялся мизинцем в ухе, стараясь отодвинуться подальше от виртуального источника звука. В тесноте десятиместной каюты третьего класса это оказалось... «Весьма проблематично. Ничего, потерпит. Скоро посадка, не оглохнет. Чай не барен», — последнему выражению Лючана научился у того же Никиты. «Интересно», — думал он вплухо, слушая назойливое пение информателлы. «Из каких соображений, чем выше цифра в классе каюты гостиничного номера или корабля, тем этот номер, каюта или корабль хуже и дешевле?» Зато чем выше звездность отеля, тем отель помпезнее и дороже. Протея, на котором мы летим, одно название, что лайнер. Грузопассажирская лохань, старая и раздолбанная посудина. Лайнеры, они чисто пассажирские, без всяких сомнительных грузов. И каюты люкс первого класса на протее вряд ли потянут хотя бы на третий по меркам какого-нибудь Амадеуса или Садху. Не говоря уже о круизных звездолетах класса «Прима», на «Приме» Лючана в свое время довелось выступать с представлением. Впечатления остались незабываемые. «Была открыта и колонизирована расой Вудум около 700 уни лет назад. Мощное излучение альфа-паука, голубого гиганта класса BG-18A, спектр которого значительно смещен в ультрафиолетовую область, а также уникальный, не имеющий аналогов состав атмосферы, дают представителям светлокожих рас неповторимую возможность в течение недели приобрести стойкий, густой загар модных оттенков, без малейшего риска получить даже минимальные ожоги. Забудьте про смягчающие кремы и лосьоны. Загорайте весь световой день напролет. К услугам туристов – личные бунгало, коллективные пансионаты и фишенебельные отели. Вас ждут спортивные комплексы, лечебно-аргиальные танцплощадки, экстрим-сафари, здравницы Вудун, лучших медиков галактики и, разумеется, первоклассные пляжи, омываемые теплыми водами пяти океанов. Местная кухня разнообразна и экзотична. Рассказ об основных особенностях планеты – окончательно превратился в навязчивую рекламу вудунских курортов. Лючанов выркнул и перестал внимать восторженному словоизвержению Информателлы. На ките он уже успел побывать. Правда, много лет назад. Вряд ли за эти годы курорт сильно изменился. Одни отдыхают, другие на них пашут. И все презирают друг друга. Трудяги-бездельников, бездельники-трудяг, заработавший больше, заработавшего меньше, отдохнувший неделю, отдохнувшего три дня, обитатель бунгало, проживающего в отеле, дама с кофейным загаром, даму с загаром цвета корицы, сидящий на террасе ресторана Ананси, сидящего в открытом кафе у дядюшки Бенге, зритель паяцев, паяцы зрители. И директора цирка заодно. Не слишком ли нервный способ скоротать время? — одернул себя Лючана. — Лучше считать овец или отлетающие корабли. До входа в атмосферу оставалось меньше часа. Поясница изрядно затекла. Следовало размять ноги, пока зеленые сполохи на потолке не сменились ярко-алыми, и информателло не объявила о необходимости вновь занять гелевые ложе компенсаторы. Мрачно зыркнув на притихшую труппу, мол, вставайте здесь и смотрите мне, Лючана небрежно мазнул ладонью по двери. Считав популярный узор зарегистрированного пассажира, створки дверной мембраны с змеиным шипением ушли в стены, чтобы через секунду сомкнуться за спиной. В коридоре ничего интересного не было. Тусклые блики панелей, неотвратимо стареющие биопласт обивки, сплошь в морщинах и отечных выпуклостях. Ряды прозрачных контейнеров с мутным субстратом, обиталище регенеративных бактерий. Через каждые семь шагов откидные сиденья индивидуальных кабинок для курения и ароматерапии. Одну из кабинок только что активировали. Сиденье накрыл матовый купол, сквозь который виднелся неясный силуэт курильщика. Лючано с хрустом потянулся, сделал дюжину наклонов вперед-назад, покачался с пятки на носок, перевел дух, прислушиваясь к собственным ощущениям. Да, полегчало. Возвращаться в каюту не хотелось, и он направился к стационарному автостерду за бесплатным кофе. Кофе в эконом-отсеке для малообеспеченных подают жидкий, с синтетикой, но терпимый. Случалось давиться и куда худшей бурдой. На китте кофе, вне сомнений, превосходный. Только если забудешь про цены, останешься без штанов. Табло автомата вспыхнуло, демонстрируя скудное меню. Не колеблес, лючана выбрал двойной глюкозированный фаст. Автомат утробно хрюкнул и выдвинул лоток. В углублении исходила паром одноразовая чашечка. — Приятного времяпрепровождения! — каркнула из кофеварки. За поворотом затопали босые ноги. лючана постранился Мимо него, переговариваясь в полголоса, прошла сменная бригада брамайнов толкачей Все низкого роста, смуглые, бритые наголо, сухощавые, чтобы не сказать изможденные в одних набедренных повязках. Двое аскетов вообще напоминали ходячие мумии. На их шеях болтались гирлянды шакры. Искусственные цветы чуть-чуть светились, пользуясь любой возможностью для аккумулирования избыточной энергии носителя. «Слишком резво шагают для восставших покойников», ухмыльнулся Лючано, стараясь не расплескать кофе, и подумал, что ухмылка — да и вся шутка в целом, вышли слишком ядовитыми для случайной встречи в коридоре звездолета. Не выспался, что ли? Злопыхаем без причины. Бромайны шли отдыхать. Корабль садился не на энергии толкачей, гнавших посудину всю дорогу, а на посадочной гематрице, специально исчисленной под финальный участок маршрута. Гематры свое дело знают. Ювелирная точность посадки гарантирована, можно не сомневаться, а аскеты, наконец, получили возможность отоспаться и восстановить силы. Небось, для этих работа на протеи за счастье. Нищета, грязь и дичайшее перенаселение родных планет Брамайнов известны всем. Там каждый, лишь бы сбежать с милой родины, наизнанку вывернется. Потолок замигал красным. Над головой разлился патокой голос информателлы. — Уважаемые пассажиры, наш лайнер приступает к выполнению орбитального маневра. Просьба занять ложе компенсаторы. Повторяю. Лючано выругался сквозь зубы. — Вот так всегда. В два глотка прикончив кофе, он швырнул чашечку в довольно чавкнувший раструп утилизатора и поспешил к каюте. С багажом вышла заминка. Вся трупа успела получить свои сумки, баулы и рюкзаки, а любимый с и чемодан с личными вещами директора до сих пор блуждали где-то в недрах сортировочного комплекса. В итоге Лючано махнул рукой Степашке, которому он доверял больше других. — Ты главный. Веди народ занимать очередь на досмотр. — А вы, — испугался верный Степашка, цепляясь за рукав начальства, — Веди, я догоню. — Тарталья, вы недолго. Я их боюсь, фараонов. — Идите, кому сказал. Провожая трупу взглядом, он остался ждать, когда бестолковая техника отыщет утерянное барахло, отправит в нужный сектор, и на табло с номером хрейса загорится надпись. — Лючана Барготта, полноправный гражданин. Багаж — два места. — Барготта. Так звучала настоящая фамилия Лючаны. Но вся труппа звала его Тартальей, злодеем, человеком без сердца. Он не возражал, тем более что прозвище придумал себе сам много лет назад, когда вернулся в труппу не в эту, а в старую, где командовал маэстро Карл после отбытия срока заключения. Коллеги вначале посмеивались. «Ну какой же ты злодей, малыш! Из тебя злодей, как из водунаги матер!» Скоро коллеги смеяться перестали Прозвище прилипло, стало естественным А через некоторое время Лючана начал ему соответствовать Не сразу, постепенно Внимание встречающих рейс номер 6412 двенадцать бис Бис-Сиван-Кита На трассе в районе Слоновьи-Головы Зафиксирована активность флуктуации континуума класса 1С14+, Согласно реестру Шмейра-Полански В связи с этим в маршрут внесены коррективы. Яхта-красотка, выполняющая рейс 6412 БИС, прибудет с опозданием на восемь часов. Приносим извинения за доставленные неудобства. «Кракен! Двигун ему в глотку!» — проворчал крепыш в темно-лиловой потертой куртке корабельного механика. Нашивки с рукава куртки были неумело спороты. Два раза его под люку... Ведьмаки гоняли. Уходят, прячутся, а потом опять всплывают. Отожрался где-то, тварь. Прошлый раз семь минус был, а теперь четырнадцать плюс. Года не прошло, если до семнадцать плюс дорастет. Стража его не сдюжит. Без антиса не справится, точно вам говорю. Крепыш ждал багажа вместе с Лючана. Не склонный поддерживать разговор, Тарталья молча кивнул, соглашаясь. Будто нарочно, подтверждая слова механика, информател-космопорта не замедлила сообщить. Движение на трассах в районе слоновьи головы будет восстановлено в полном объеме в течение ближайших трех суток. Для зачистки района направлены два патрульных крейсера класса Ведьмак с рейдером поддержки. Ну, вдвоем патрули, может, скотину и прижучат. Без особой уверенности буркнул Крепыш дергая вислый ус цвета спелой пшеницы. А багаж все мотался по сортировке. Конечно, лети клиент бизнес-классом, и не на зачуханном протее, небось, все бы давно нашлось. А если и пришлось бы ждать, то уж никак не в душном гулком зале, где единственное кресло занято скучающим чернокожим охранником Вудуном, на поясном крюке которого дремлет, свернувшись в кольца, полицейская мамба охранник понятное дело змею контролирует, но даже самые законопослушные и добропорядочные граждане стараются держаться подальше от напарников сквозняк таскал из угла в угол обертки от дешевого мороженого пустые пачки из под сигарет и надорванные пакеты от пакетов за десять шагов несло вонючим бетелем. скребясь о стыке лент полового покрытия мусор играл картинками анимированных реклипов и неразборчиво шептал завлекалочки, потерявшие всякий смысл. «Пассажиров, отбывающих рейсом 97.31 Китак-Тубиран-Макха, отправлением в 13.44 по местному времени, просим пройти на посадку к 124-му выходу терминала «Гамма». Повторяю». Шепот рекламных оберток раздражал. Вездесущий голос информателла раздражал тоже и долгое отсутствие багажа, и грязный зал ожидания, и охранник с его жуткой мамбой, та, наконец, проснулась и теперь с явным неодобрением водила из страны в сторону ромбовидной головой, мелькая темным раздвоенным жалом. И в последнее время Лючана многое раздражало. Почти все, признайся, тарталье, был бы ты сейчас доволен жизнью, Если бы летел бизнес-классом. Комфортабельный релаксаторий. Вместо охраны смуглые милашки за стойкой бара. Дармовые напитки входят в стоимость перелета. Пока пассажир не покинул терминал, он клиент компании. Мягкое полиморфное кресло. В ушах квази-живые фильтр слизни с индивидуальной настройкой. Удобно, слышишь только то, что касается непосредственно тебя. Остальную дребедень слизень надежно глушит. Персональный реалайзер с новостями и пикантными ток-шоу. Да, заманчиво. Тем более деньги есть. Регулярно бизнес-классом не полетаешь, но время от времени почему бы и нет. Потому. Лючано помнил, на что откладывается львиная доля гонораров. Да и с теперешним его характером Он даже в уютном зальчике бизнес-класса нашел бы от чего прийти в раздражение. Мало Джина в еловом утре, кофе слишком горячий, милашка застойкой чересчур вертлява. слизняк ворочается в ухе, кресло с жесткой обивкой, по новостям крутит сплошную чернуху. Ширится конфликт в секторе Вехдонов, известных как хозяева огня. После таинственной гибели лидер Антиса империя, еще недавно имевшая статус стабильный, мятеж на столичной планете Фровардин, коллапс экономики, бунт сепаратистов на Михре, намерение пампелянцев урвать кусок рушащегося колосса, захват планет Тир и Абан под предлогом... Если бы не военно-торговый союз с бромайнами, империя в Эгденов развалилась бы еще вчера. Но похоже, к тому идет. Хозяева огня не в состоянии выполнять торговые соглашения со скетами, а легендарное терпение брамайнов, несмотря ни на что, имеет границы. Особенно, когда речь идет о существенных убытках для всей агломерации. Политика, подумал Лючаны, ненавижу. Над головой звякнуло. На табло возникла долгожданная надпись. Лючано ударил ладонью по идентификатору. Вскоре транспортер выплюнул через дезинфицирующую мембрану его чемодана с аквояж. Мембрана чмокнула и сомкнулась. Снова звякнула. На табло возникла следующая надпись, приведя крепыша в буйный восторг. Не глядя на нее, неприлично пялится на чужие данные, да и зачем, тарталий подхватил багаж и поспешил в сектор досмотра. — А паспортов, значит, нет. — У пана директора есть, а у нас справки. — Ну-ка, позвольте. — Асилков, Степан, гражданства нет. Частичное поражение в правах. Находится в ограниченной собственности. Потрудитесь объяснить. — В крепости мы, вашего высокоблагородие. — В какой крепости? — У его, значит, сиятельство графа Мальцова Сеченя. Сечень, сечень, это в архиереи. — Ага, ваше высокоблагородие. Бета архиерея! Там в путевом листе все написано. Отвечая, Степашка с восхищением изучал форменную рубашку офицера. Шелк с изумрудным отливом, золоченые пуговицы, на груди россыпь значков, на плечах погоны с восьмиконечными звездами. За такую роскошь. Читалось на простоватой физиономии Степана Осилкова, частично пораженного в правах. Душу продать не жалко. К сожалению, таможенник не оценил чужую зависть по достоинству. Рабы, что ли? Никак нет. Говорю ж, крепостные мы. С вниманием, не предвещавшим ничего хорошего, таможенник уставился на Степашку, Затем окинул цепким взглядом притихшую трупу, На его поясном крюке зашевелилась мамба. Мамбе не нравились люди без паспортов. В крепости. Очень интересно. На унилингве таможенник говорил прекрасно, без малейшего акцента, в отличие от Бойкова, но косноязычного Степашки. — И где ж ваш... эм... крепостник? — Хозяин. — Или его доверенное лицо? В бега податься решили. — Да не боже ж мой, ваше высокоблагородие! — всплеснул руками Степашка, честный, как святой под присягой. — Пан директор с нами летит. У него, значит, и доверенность, и паспорт, и все бумаги. Таможенник позволил себе скептическую хмылку. — Вы прилетели, а директор, значит, летит? Кстати, директор, чего? Уловив не слова, а интонацию... К офицеру живо подтянулась пара рубежников с шевронами сержантов, синхронно сплюнув бетельную жвачку в утилизатор. Их пояса оттягивали кобуры, из которых грозно торчали рукояти мультирежимных разрядников «Тарантул». Рядом болтались браслеты силовых наручников. Возможно, в другое время и в другом месте эта парочка в алых форменных шортах выглядела бы комично но только не в данном случае. Рубежник или полицейский при исполнении редко располагает к веселью, особенно если ты — объект его профессионального интереса. — Здесь я. Прошу прощения, задержался. Багаж получал. Лючана грубо растолкал очередь и предстал перед таможенниками, торопясь извлечь необходимые документы. — Кто вы такой? Лючана Барготта, полноправный гражданин, директор Вертепа, художественного театра, контактной имперсонации графа Мальцова. Паспорт, доверенность, извольте. Надзорное обязательство. Вот. Приложите ладонь к идентификатору. Лючана приложил. Толстогубое лицо таможенника ничего не выражало. Лишь слегка раздувались ноздри широкого приплюснутого носа украшенной должностной татуировкой. Вудун словно к чему-то принюхивался. На табло портативного идентификатора он не смотрел. Информация в расширенном объеме подавалась на биолинзы симбионты-офицеры. Разглядеть их не представлялось возможным, но Тарталья был наслышан о таможенных профессиональных аксессуарах. «Пусть он не дочитает до отметки просудимость», — молился про себя Лючано — — А если дочитает, пусть не сочтет препятствием для въезда на киту. Визу дали без проблем, теперь главное, чтобы этот не уперся. Спустя минуту лицо офицера ожило. Он приветливо улыбнулся. — Все в порядке, Баас Барготта. Благодарю вас за сотрудничество. Итак, сколько м м крепостных в вашем театре? — Одиннадцать человек. Список есть в доверенности — И в надзорном обязательстве. Доверенность генеральная — на пять лет. Прошу обратить внимание. — Вижу. Поставьте багаж на транспортер. Вы не возражаете, если моя мамба его проверит, пока мы с вами уладим все формальности? — Не возражаю. Теперь офицер обращался только к Ключана. Остальные перестали для него существовать. Крепостные, почти рабы, почти вещи. Перед досмотром не желаете сделать заявление? Наркотики, радиоактивные материалы, взрывчатые вещества, опасные амулеты? Нет. Яды, аккумуляторы емкостью выше пятого класса? Нет. Оружие мощностью выше второго гражданского значения церебральный парализатор хлыст. Первое гражданское значение. Разрешения не требуется. Больше ничего. «Покажите, пожалуйста!» Тарталья открылся саквояж и продемонстрировал таможеннику маленький парализатор установленного образца. Ортопедическая рукоятка из черного пластика, короткий титановый ствол, хромированный спусковой крючок, под прозрачной накладкой геометрическая печать, разрешенной мощности. Вудун кивнул, сверкнув серьгой в правом ухе. «Закрывайте!» «Итак, Бас Барготта...» — Вы директор театра. Актеров вижу. А где ваш реквизит? Когда и каким образом таможенник отдал приказ мамбе, Лючана не заметил. Просто смертоносная змея длиной в полтора человеческих роста вдруг пришла в движение. Она плавно стекла с поясного крюка на транспортер и с тихим шелестом заструилась меж сумок, чемоданов и рюкзаков трупы, то и дело высовывая раздвоенный язычок и тыча сим Сваленные грудой вещи. Зрелище завораживало. Тарталья с заметным усилием оторвал взгляд от мамбы, выпустив ее из поля зрения. — А мы и есть реквизит, — пожал плечами он. — Повторяю, у нас театр контактной имперсонации. Кукольники мы. На профессиональном жаргоне невропасты. Никогда не слышали? — Кажется, что-то край муха неуверенно протянул офицер. Можете пояснить вкратце? Похоже, ему очень хотелось спросить, где же тогда ваши куклы. Но он боялся выставить себя полным идиотом. Если вкратце, то невропасты нашего профиля на сцену не выходят. Они всего лишь помогают заказчикам осуществить их приход, Вступают в контакт с клиентом и оказывают необходимое содействие. Суфлер, балетмейстер, режиссер и психоаналитик В одном лице, если совсем грубо. О, на истине черном лице таможенника возникло понимание. Нечто вроде одержимости ло. Вы нас переоцениваете, офицер? Скажу честно, мы всего лишь развлекаем почтенную публику. Наше скромное искусство не идет ни в какое сравнение с талантом вашей расы. Капелька лести на таможне еще никому не вредила. Главное — соблюсти меру. — Вот. Не желаете бесплатный буклет? Там написано более подробно. Есть короткие эпизоды из постановок, разрешенные клиентами для распространения. — Спасибо. Офицер принял буклет. — Ознакомлюсь на досуге. Желаю удачных гастролей. Мамба вернулась на поясной крюк. Сержанты, видя, что их вмешательство не требуется, потеряли интерес к происходящему отошли в сторонку и вновь принялись меланхолично жевать бетель. Однако Лючана по опыту знал, при малейшем намеке на проблему сержанты очнутся и ревностно приступят к исполнению служебных обязанностей. — Ваши документы, Баас Барготта. Добро пожаловать на киту. — Благодарю. Лючано на всякий случай удостоверился, что при активации паспорта над ним немедленно всплывает шарик визы. На ките шарик напоминал бусину из оксарской бирюзы, а в справках трупы стоят обычные голографические печати. И лишь тогда двинулся к выходу. Слегка чесалось левое запястье. Браслет-татуировка давал знать, что перешел на местное время. Тарталья мельком взглянул на часы. Сейчас на сгибе кисти, как всегда по прибытии на очередную планету, Накалывался второй циферблат с киттянской градуировкой. Сутки на китте были длиннее стандартных, и водуны избрали самый простой способ их деления. Разбили на 24 часа. Только каждый час состоял не из 60, а из 75 минут. Коэффициент перевода — 1,25. Адаптировать организм будет несложно. В первый раз, что ли? труднее всего ему пришлось на тишре одной из планет гематров где лючана гастролировал вместе с филанда под руководством маэстра карла уходящих компьютеров оказалось целых семь систем счисления в том числе десятичная и двоичная в разбивке суток после этого 75 минут в часе на ките — детская забава в конце пустого коридора их ждал лифт обычный механический лифт с компенсаторами инерции, чему Лючано про себя порадовался. Он не любил квазиживых подъемников, силовых коконов, открытых антиграфов и тому подобные экзотики. Просторная кабина вместила всю трупу с ее скудным багажом. — Идем на стоянку общественного транспорта, — распорядился Лючано. Четыре треугольных лепестка плавно скользнули навстречу друг другу образовав монолитную стену, и раскрылись опять. Движение никто не ощутил, как и должно быть при исправно работающих компенсаторах. Снаружи рухнул ослепительно голубой свет. Лючано поморщился, извлекая с из саквояжа поляризационные очки. Мельком он позавидовал таможенникам, чьи биолинзы сами подстраивались под спектр и освещенность. «Сюда, в Ванна, сюда!» Со стоянки им махал рукой пигмей-изводщик. Всю его одежду составляли пояс из радужных пушистых перьев, скромно прикрывавший чресла, и ожерелье из раковин. Перья и раковины были натуральными. Водуны не жаловали синтетику. Кроме аэромоба, антикварной конструкции с плетеными из тростника сиденьями никакого иного транспорта на стоянке не наблюдалось. «Небось цену заломит», — нахмурился Лючана, готовясь к торгу. «Не сомневайтесь, прокачу с ветерком. Куда едут уважаемые бваны?» «В город. Седьмая кольцевая. Синий краль, Отель Макумба». Извозчик задумался, изображая бешеную работу мысли. Из его пернатого пояса выбрался мохнатый паук, резво пробежал по животу пигмея, по груди, украшенной орнаментальными шрамами, и исчез в роскошной копне волос, скрученных в бесчисленные плотные спиральки. Прическа извозчика смахивала на груду лакированных пружинок, а сам извозчик смахивал на изрядного прохвоста. Сорок Экю Бвана! Теперь он обращался уже только к на, игнорируя всех остальных. В отличие от таможенника, пигмею не требовались паспорта и справки, чтобы без ошибки оценить ситуацию. «Дешевле не бывает. Мы не очень-то спешим, уважаемый. Пожалуй, лучше дождемся монорельса». Тарталья демонстративно потянулся, хрустнув позвонками. Слинцо огляделся по сторонам. Смотреть было не на что. Над головами громоздились разноцветные кубы, цилиндры и призмы терминалов космопорта, растянувшись на пару миль в обе стороны. В шагах в ста возвышалась ажурная стакада с прилепившейся сбоку станции монорельса. Станция вела пульсирующая кишка к живого подъемника. Горячий ветер гонял по пустой стоянке миниатюрные смерчики пыли. «Медлительный Бвана, должно быть, очень-очень не спешит. Монорельс отправится только через два часа. Исключительно для моего Бваны тридцать шесть». Я вообще никогда не спешу. Двадцать. Мудрый Вана не умеет считать. Целых двенадцать человек. Толстых, упитанных, чрезвычайно тяжелых гостей, киты и каких-то жалких двадцати кю. Так бедный Кханга никогда не заработает своей семье на пропитание. Не ври, у тебя нет семьи. Ни одна женщина не согласится на такое счастье. Разве одинокому человеку не нужен кусок хлеба каждое утро? И колеба с пальмовой браги каждый вечер. Одинокий человек получит двадцать четыре По два Q за худосочного, легкого, как перышко пассажира. Два умножаем на дюжину, и к ханга едет, а не морочит голову мудрому Бвана. А багаж, о, такой увесистый, такой обильный багаж. Двадцать пять. Торгуясь, Лючано всем видом выказывал полное безразличие. Он стоял, засунув руки глубоко в карманы, не шелохнувшись, затемнив очки до максимума и напустив на лицо выражение вселенской скуки. Лишь губы скупо выплевывали слова. Зато извозчик старался за двоих. Части тела пигмея находились в постоянном движении. Кханга словно исполнял сложный ритуальный танец внутри которого пряталась еще дюжина тайных танцев. Отдельно для ступней ног, кистей рук, живота, бедер, высунутого языка, покрытого татуировкой. Вместе все это складывалось в завораживающую композицию со сложным ритмическим рисунком, не давая отвести взгляд, притягивая, засасывая обычные штучки местных. Тарталь я не зря смотрел в сторону. Пляски хитроумных водунов обладали гипнотическим действием. После них наивный турист, опомнившись, искренне изумлялся, что на него нашло, с чего бы это он выложил за сомнительную безделушку, стакан кислого пива или короткую поездку в тряском аэромобе такие большие деньги, да еще радовался как ребенок, в ладоши хлопал. «Тридцать пять почтения к великому Вана!» «Двадцать один». — Скоро монорельцы, а торг с тобой скрашивает мне минуты ожидания. Видя, что его ухищрения не действуют, а упрямый клиент начал забавлять даже объявленную раньше цену, к ханга прекратил танцевать. Особо огорченным пигмей не выглядел. — Тридцать три из любви к великолепному Бвана! — Двадцать пять. Ты мне надоел, уважаемый. — Тридцать! Я лучше пойду пешком. Двадцать пять. Оплата вперед? Хорошо, но только не наличными и не надейся, иначе твоя колымага сломается на полпути. Перечисление с подтверждением и никак иначе. Ванна даст карточку бедному кханга. Вана ничего тебе не даст. Бвана все сделает сам. При входе на платформу. Слева от панели управления было укреплено чучело лягушки-рогача. Лючано собственноручно вставил кредитку банка Марк Гершель в беззубый рот рептилии. При помощи рожек-джойстиков набрал оговоренную цифру. Лягушка сыто квакнула, фиксируя перечисление оплаты на счет извозчика. Следующий квак, долгий и протяжный, уведомил пигмея. «Если клиент не подтвердит...» что его благополучно доставили куда следует, трансфер аннулируется в течение двух часов. — Занимайте места, — скомандовал Лючана. — Давайте, шевелитесь. Невропасты вертепы дружно полезли в аэромоб, волоча кладь и толкаясь. Сам Тарталья сел рядом с извозчиком. Аэромоб завибрировал, затрясся мелкой дрожью, чуть слышно гудя, и плавно взмыл над площадкой. Пигмей извивался перед панелью управления, словно гибрид спрута с многоруким брамаинским идолом, имя которого Тарталья забыл. Создавалось впечатление, что в теле Кханги нет и никогда не было костей. Впрочем, Лючана давно привык к невероятной гибкости водунов. По всей видимости, двигун машины сейчас питал один из местных хлоа, иначе в подобных ухищрениях не возникло бы надобности. — Кум! — истошно заорал пигмей. Без предупреждения Аэромоп прянул вверх футов на двести. У Лючана перехватило дух. Компенсаторов инерции на этом антиквариате предусмотрено не было. — Я обещал с ветерком! — Белозуба осклабился извозчик, на миг вывернув голову едва ли не лицом назад. Он не мог отказать себе в удовольствии видеть бледных, испуганных пассажиров. «Держись, неторопливый Бвана!» И платформа рванула вперед. Кукольников вдавило в спинке кресел, в лицо ударил обещанный ветерок. У тех, кто поленился надеть очки, сразу заслезились глаза, однако вскоре полет замедлился. Лючана обнаружил, что они плывут под самой эстакадой монорельса. Из покатого возвышения, размещенного в центре аэромоба, Выстрелила штанга магнитного захвата. Из штанги выехал на шарнире вогнутый сегмент со скользящими контактами и накрепко прилип к монорельцу. «Поезд не скоро», — хихикнул извозчик, корча рожа одна кошмарнее другой. «Находись рядом опытный резчик масок, он проникся бы вдохновением на сто лет вперед. Так быстрее будет и дешевле» оценил хитрость пигмея Тарталья. Этот танцор своего не упустит. Не удалось ввести в транс мудрых Бвана, подключился к городской энергомагистрали. Похоже, тут многие так делают. А власти смотрят на подобное художество сквозь пальцы, иначе поостерегся, наглец. Аэромоб заскользил по монорельсу, набирая скорость и вписываясь в изгиб эстакады. Теперь они оказались выше зданий космопорта. Перед вертепом открылся величественный вид на космодром, скрытый ранее терминалами. Как раз в этот момент небо прочертило ослепительно синяя молния вертикаль, струясь по краям зыбкой желтизной, и серебристое веретено с нанизанными на него семью шарами, сверкнув в вышине, как гирлянда детских игрушек, умчалось прочь с кит. «Корабль бромайнов, отметил Лючана, — на бескрайнем взлетном поле, уходившем к горизонту. Грузились, разгружались, принимали или выпускали пассажиров, ждали очереди на старт и проходили регистрацию корабли едва ли не всех известных в галактике типов. Тарталья потер дужку очков, давая увеличение. Приплюснутые сферы тилонских рудовозов. Такой таблеткой, Грузоподъемностью в миллионы тонн, пожалуй, и Ракшос подавится. Черные конусы конвертерных галеонов, новейшая совместная разработка техноложцев с Бессанды и гематров с Элула, а вот чисто вудунская экзотика — паутинный рейдер. Сейчас в свернутом виде он напоминал кокон из тонких металлических нитей, внутри которого смутно угадывалось матовое ядро. Рядом готовился к отлету патрульный ведьмак. Плотная связка титано-керамических сигар разной длины и толщины ощетинилась стержнями гравищупов, венчиками полевых детекторов, орудийными башнями, плазменными батареями, межфазниками, а также всевозможными отражателями и поглотителями. Возле крейсера, как дочь возле отца, сжималась и опадала, меняя цвет с лазури на индиго, Типовая грузовая гармошка. Определить ее принадлежность не представлялось возможным. Дальнобойщиков производили по лицензии где угодно. Изящные каплевидные абресы прогулочных яхт радовали глаз. Надменно задрала в небеса раздвоенный нос галера пампелианцев, а это еще что такое. Подобную конструкцию, гладкий монолитный цилиндр темно-багрового цвета, Лючано видел впервые. Корабль деловито наполнял чревы. В нижней части цилиндра зиял прямоугольный вход, куда по пандусу двигались портовые тракеры, исчезая в недрах звездолета. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что от ближайшего рассмотрения груз корабля хорошо защищен камуфляжной оптической иллюзией. В области иллюзий водуны слыли большими доками, но можно было утверждать с уверенностью. Корабль наполнялся содержимым далеко не мирного свойства. Вон, кстати, и охрана. Скользнув взглядом выше, Лючана разглядел герб на обшивке. Веревка с тремя узлами охватывает стилизованный язык пламени. Вэгдены. Хозяева огня. Те самые, чья империя сейчас трещит по швам на радость гиенам из программ новостей. Небось, криогенные бомбы грузят горячие точки охлаждать. «Мама моя дорогая, Дом расскажу, не поверят!» «Вниз не свались, сказитель!» — одернул Лючана, возбужденного Никиту. Конопатый ротозей навис над поручнем, пожирая глазами открывшееся ему зрелище. «Разобьешься, платить за лечение не стану. Мудрый Бвана не лечит дураков». «А что делает мудрый Бвана с дураками?» — кокетливо спросила блондинка Анюта. Она с самого начала всеми способами норовила показать, как неравнодушно к директору театра. Лючана не исключал, что в Анютиной симпатии есть изрядная доля расчетливости, и потому до сих пор не решил. Отвечать взаимностью или погодить? — Если расчет, можно соглашаться. А если это любовь? Ну, ее куда подальше. «Дураков Бвана хоронят за казенный счет!» — буркнул Тарталья, подводя итог разговору. Астакада вновь плавно изогнулась, скрывая космодром. Контрапункт Лючана Барготта по прозвищу Тарталья. 40 лет тому назад. Иногда мне кажется, что реальные события и воспоминания о них имеют между собой мало общего. Прошлое спектакль. Каждый раз его приходится играть заново. Вспоминая, я беру в руки и заставляю танцевать незнакомую кубку. Другую. Совсем не ту, что танцевала вчера или на прошлой неделе. Комплексы, неврозы, возрастные изменения, застенчивость и гордыня, сомнение и уверенность. Все новые нити тянутся к кукле, прорастая в колени, локти, виски, стопы и ладони. Я чувствую, они щекочут тело памяти. Кукла пляшет, как взбесившийся шаман, дергая конечностями, и содрогаясь в конвульсиях. А я думаю, это я? Неужели это я? И радуюсь, что завтра, когда мне взбредет в голову блажь снова окунуться в реку времени, я буду иной. И тот, который смотрит из неподвижного сегодня, и тот, который пляшет в изменчивом вчера. Тетушка Фелиция учила, что марионеток нельзя хранить в сундуке или ящике. Марионетки должны висеть на специальном крюке. Это правильно, утверждала тетушка Фелиция. В детстве я не понимал. «Почему? Сейчас я вырос и частично согласен с тетушкой. Мы танцуем, пока однажды нас не положат по ошибке в ящик. Но висеть тоже удовольствие не из первых». Дорога была сельской простушкой. Что делают сельские простушки? То же, что и все. Банальность за банальностью. Вот и дорога, честно петляла между холмами, Взбираясь сперва на один, затем на другой, тонула в рощице ложных криптомерий, огибала луг, кровавый отбуйно цветущих маков, и в припрыжку бежала дальше, подставляя спину лучам солнца. Озеро Монтерле, где на искусственных плавучих грядках, сплетенных из водорослей и корней гиацинтов, росли помидоры, Дорога сделала небольшую передышку, но вскоре снова ринулась вперед, победно размахивая веером из тончайшей пыли. Если ближе к городу, где имелся самый настоящий, хоть и маленький космопорт, дорога еще кое-как старалась вести себя прилично, прикидываясь светской львицей, то чем дальше от окраин Борга и ближе к Роккамьянме, так и хотелось сказать дороге «Стой, красотка!» Сладко потянуться и рухнуть в душистые травы, глядя на приятно сдобные облака. Ну, допустим, сказали, допустим, даже рухнули. Лежим, получаем удовольствие. Минуту получаем, три минуты, пять. Что дальше? дрын дрын дын др д Облака зачерствели. Травы приувяли, маги качнули роскошными головками. Сгорбились скриптомерии в роще. Дрын-ды-ды-дын, дрын-дын, ды-ды-дын. -ды Свет вихинного дерева, держась хвостом, свесился золотистый гибон. Зловно махнул лапой, затянутый от кончиков пальцев до запястья в белоснежную перчатку и перепрыгнул на сосну. настроение у франта гибона было испорчено минимум до вечера. Кто бы мог подумать, что таратайка на шести колесах способна производить столько грохота? Ездовая платформа решительно не вписывалась в букалический пейзаж. Лязгая и дребежа, она чудесно, а главное, органично смотрелась бы в сотни иных мест, но здесь, в патриархальной глуши, платформа выглядела более нелепо, чем прыщ на лбу красавицы Ваноры-Рамболи. героини популярного голос сериала Любовь и Грезы. Ах ты досада, руина ходячая. Мнение о чуждости ездовой платформы окрестностям Рока Мьянмы разделяло ее водитель, по виду нездешний. Скорее всего, турист, он ловко орудовал рычагом управления. Не тащиться же пешком от космопорта в даль. Водители звали Карл-Мария Родерик Ован Эмерих. Еще пять часов назад он летел на вполне комфортабельной пассажирской шхуне «Ласточка» с Тарузы, планеты в системе трех солнц, на Тарузу, теску планеты отбытия, но расположенную совсем в другом месте галактики. У него был паспорт с доброй сотней визовых отметок, честно купленный билет второго класса, каюта без соседей, скидка на коктейли в баре и теплые отношения со стюардом Кристофером любителем игры в крибич. Его хорошо проводили при отеле и с надеждой ожидали в конечном пункте. Все складывалось наилучшим образом и не предвещало проблем. А сейчас у Карла Марии Родерика и так далее имелся в наличии целый день, который некуда девать. Задержка в космопорте Борга, извинения капитана «Ласточки», принесенные всем пассажирам в письменном виде – и ездовая платформа с артритными сочленениями, взятая в аренду у местного проходимца-механика за полфлорина в час. И все из-за того, что где-то на трассе активизировались флуктуации 2А7+. Они же гули-гули, и направление оказалось временно блокировано. — Жизнь неумолимо налаживается, — сказал Карл сам себе. Этой поговоркой он частенько успокаивал расходившиеся нервы. Дурын-дын согласилась с платформа, подскочив на выбыне. Не выдержав, Карл остановил подлую тварь, спустился на землю и зашел к платформе с тыла. Здесь, прямо на оградительном поручне, хотя инструкция категорически возражала против такого выпиющего разгильдяйства, была наклеена гематрица, полученная в гараже. Краешек... Геометрической печати, сообщавшей платформе энергию для движения, отклеился и трепыхался на ветру. «Ах ты досада!» — повторил Карл, вздыхая. Его костюм, украшенный металлизированным галуном на обшлагах и отворотах, промок от пота. А шляпа с лентой, из-за которой торчала искусственная роза, покрылась пылью. «Руина, чтоб тебя!» Будь платформа оборудована стандартным двигуном, он же двигатель универсальный, отклеившийся край гематрицы не играл бы особой роли. А так, когда энергия печати взаимодействует с таратайкой напрямую, без рукотворных посредников, даже крошечное, самое пустяшное отклонение, и клея, как назло, нет. Карл послюнил палец, смочил слюной треклятую гематрицу и прижал к поручню. Поначалу все выглядело лучше некуда, но стоило налететь легкому ветерку, и гематрица вновь заполоскала флагом неповиновения. Механик в гараже, арендуя досточтимому клиенту лучший кабриолет на планете, заверял, что езда на лучшем кабриолете — сплошное удовольствие. В эти минуты механик выглядел человеком, заслуживающим доверия. Как показывал жизненный опыт Карла, именно таким людям следует доверять в последнюю очередь. К сожалению, в данном случае жизненный опыт опоздал с подсказкой. Лицо Карла исказило гримаса раздражения. Это лицо, сотканное из противоречий, казалось было создано для различного рода гримас. Не дурах выпить, утверждали красные склеротические жилки на кончике носа. Но меру знает. Возражали живые любопытные глазки, ярко из под лохматых бровей. Повидал разное. Вмешивались в разговор морщины на лбу, подведенные согласно моде темно-бордовой краской. А толку насмехались губы пухлые и наивные, как у ребенка. Действительно, соглашалась трогательная ямочка, абсолютно неуместная на волевом лошадином подбородке. Этот спор мог длиться вечно. Во всяком случае, до тех пор, пока некий Карл Мария Родерик Ован Ван Эмерих коптит небеса. «Зараза!» — вдохновенно подвел итог Карл, делая неприличный жест. Сеньор, а вы ее жучиной смолкой посоветовали из-за куста клеродендрума». Карл повернулся к кустам. Жесткие листья, заостренные и зубчатые по краю, отбивали охоту не только прятаться в их гуще но и подходить близко чем спросил он у доброжелателя невидимки смолкой это я понял говорить с кустами было непривычно какой смолкой липучей из кустов сияющий и царапанной выбрался мальчишка лет семи правой рукой он держал здоровенного жука с корняка крайне недовольного таким обращением Сдавив жуку брюшко, юный советчик подставил палец к той стороне жука, которая находилась дальше всего от головных ножниц, роскошных, с королевскими зазубринами. — Смотрите, сеньор! Карл Эмерих не успел вмешаться. Прыгнув к платформе, мальчишка молниеносно измазал жучиной смолкой отклеившейся край гематрицы и прижал печать к оградительному поручню. Платформа вздрогнула, подскочила на месте и перестала подавать признаки жизни. Приехали. Оценил Карл ситуацию. Жизнь наладилась неумолимо. Красотище. Без церемоний выкинув жука обратно в кусты, мальчишка забрался на платформу, не ожидая приглашения. А вы, сеньор, меня за это подвезете и дадите рычаг подергать. Тебе куда? — В роком -э Янму, к тетушке Фелиции. — А ты уверен, что мы сможем поехать к тетушке Фелиции? — А то! В доказательство мальчишка пнул рычаг босой ногой. По счастью, не очень сильно. Тронувшись с места, платформа раздумала набирать скорость, проехала метров десять и остановилась. Карл отметил, что шла платформа тихо, без звука, как послушная девочка рядом с матерью. — Ну ты гений! Тремя прыжками он догнал кабриолет, забрался в кресло водителя и взялся за рычаг с твердым намерением оградить управление от пинков малолетнего умника. — Тебе повезло, нам по пути. — Это вам повезло, сеньор. Они миновали плантацию древовидных медоносов, обвитых плющом сладкоежкой. С плетей свисали лазурные гроздья цветов. Над плантацией кружили птицы истребляя орды бабочек. Как знал Карл из туристического справочника, от скуки прочитанного в зале ожидания, трижды в год плющ с здешними крестьянами и идет в давильню, а из полученного сока делается крепкий алкоголесодержащий напиток с легкой примесью глюциногенов. Напиток широко рекламировался в кафетериях космопорта. Пробовать его Карл не рискнул. — Как тебя зовут, парень? «Лючана! Лючана Барготта! А вас, сеньор?» «А меня? Карл Мария Родерик...» «Короче, зови меня сеньором Карлом, не ошибешься». «У вас тут наша кукла, сеньор Карлос». «Хорошо, пусть будет Карлос. Постой-ка, в каком это смысле ваше?» Карл обернулся через плечо. Случайный попутчик успел без спросу распотрошить его сумку и сейчас держал в руках марионетку, купленную Эмерихом, в лавке поблизости от космопорта. Марионетка изображала комичного бромайна — голова смуглого, бородатого, в набедренной повязке. Гематрическая печать на коромысле марионетки, если дать ей один щелчок, приводила нити в движение, вынуждая куклу двигаться в танце. Два щелчка, и марионетка замирала без движения. Простенькая дешевая гематрица с ограниченным комплексом задач для игрушки в самый раз. Карл собирался подарить смешного бромая на одной капризной дамочке, чьей благосклонностью добивался давно с переменным успехом. Дамочка любила такие штуки. Впрочем, у него на куклу были еще и особые виды, ради которых сеньор Карлос и предпринял путешествие в камьянму пользуясь вынужденной задержкой. «Ну, наша!» Мальчишка потряс куклой, словно это все объясняло. «Я вам точно говорю, сеньор Карлос, наша и никаких смыслов». Нити злополучного Брамайна свисали из кулака нахала. Это кукла моя!» Медленно, словно говоря, сумственно неполноценным, сообщил Карл, стараясь в полглаза следить за дорогой. Я купил ее в лавке, у торговца, заплатил деньги и все такое. Это кукла наша. Мальчишка кивнул не в попад, как если бы соглашался. Прять истине черных волос упало ему на лоб. Мы ее сделали. Тетушка Фелиция и я, а вы ее купили. — Сначала мы ее сделали, а потом уже вы ее купили, сеньор. — Поэтому она сперва наша, а после ваша, вы не бойтесь. Я не стану ее у вас отбирать. Я ради правды. — А я и не боюсь. — Говоришь, тетушка? — А кто твои родители? — Сирота я, — ответ юного умника прозвучал с исключительным равнодушием. Чувствовалось, что к сиротской доле Лючана привык и особых неудобств не ощущает. Мамаша родами умерла, я ее и не знал вовсе. А папаша на шняге летал, на крошке с Юзан вторым пилотом. Контрабанду возил. Табак, жонку, горячие пальчики. С кем надо не поделился, его и зарезали в прошлом году. Лючана почесал в затылке и подвел итог. — Хорошо, что зарезали. — Хорошо? Почему? Так он ведь граппой напьется по самые уши и задницу ремнем порит. Остановив платформу, Карл повернулся к мальчишке. Возможно, — подумал он, — судьба решила возместить мне часть моральных убытков, связанных с задержкой рейса. Исцарапанный болтунишка Лючана — это шанс не тратить лишнее время на поиски изготовителя марионеток, опрашивая всю деревню и натыкаясь на врожденную скрытность крестьян, родившихся, и выросших в глухом захолустье. — Ты невропаст? — Кто? — обиделся мальчишка. — Сами вы, сеньор. — Нет, ты меня неверно понял. — Верно я вас понял. Вернее некуда. Пустите, я слезу. Лучше пешком дойду. — Да погоди ты, дурила. Ты умеешь ею управлять. Марионеткой. Если покажешь мне, как это делается, я дам тебе флорин. Целый флорин, а? Теперь уже мальчишка. — Забыв, что собирался оставить платформу и топать пешком, смотрел на Карла, как на умалишенного. — Я не вру. Покажешь, как управлять куклой, и я дам тебе флорин. Честное слово. Вместо ответа Лючана перехватил бромайна за кромысла, звонко щелкнул по гематрице, и кукла затанцевала. — Давай, флорин! — сказал маленький прохвост. — Так я и сам могу, — Карл кинул ему монету. Денег было не жалко. Жалко было, что мальчишка его обманул, сам того не желая. — Так любой может. Мне бы по-настоящему, без печати, чтоб невропаст... М -м, чтоб кукольник за нити. Эх, ты, хитрец! лючана с сочувствием шмыгнул носом. — А, нет, сеньор, за нити я не умею. Тетушка Фелиция умеет, а меня не учат. Говорит, никому это теперь не нужно. Хотите, я познакомлю вас с тетушкой? Она вам покажет. Вы ей дадите за это флорин. А мне еще четверть флорина за расторопность». Кивнув, Карл забрал у мальчишки фигурку Брамайна. Двумя щелчками остановил марионетку. Вгляделся в потешное личико. Длинный горбатый нос, жалобные глаза коровы, обычная бесстрастность, свойственная расе Брамайнов — Здесь превращалось в страдальческое ожидание. Словно игрушка предвидела неприятность, но надеялась, а вдруг пронесет мимо. — Я помогал делать голову. Мальчишка, похоже, долго молчать не умел. — Голову и лицо. Нос я вообще делал один, без тетушки. Я всегда знаю заранее, какое должно быть лицо. А получается не всегда. — Вот скажите, сеньор Карлос, и чего так? — Знаешь, а не получается. Тетушка говорит, я, когда работаю, рожи корчу. А я не рожи корчу. Я кукле родиться помогаю, как бабка Ильяса ребеночку. Потянув рычаг на себя и закрепив его в гнезде, Карл остановил платформу обочины. Из-под колес во все стороны прыснули зеленые стрекунцы. Должно быть, тут у них было гнездо. Развернув кресло водителя спиной к дороге, Карл снял шляпу, положил ее на колено и наклонился к юному попутчику. — Ты в своем уме, парень? Корчишь рожи, помогая кукле родиться? — Ага. Я же не свои рожи корчу, я ее рожи корчу, кукольные. Просто та рожа, которая у меня в голове, она лучше. И той, что корчится, и той, что у куклы. Да вы все равно не поймете. Никто не понимает. Дразнятся, насмехаются... Говорят, у меня в темечке дырка, и в нее вороны гадят. Поехали лучше, чего на жаре сидеть? Нет, от чего же. Я как раз пойму. Это судьба, — с ледяной трезвой внезапностью понял Карл Эмерих. Это она, большой невропаст, в чьих руках все наши нити. Главное — не сопротивляться. Иначе судьба потеряет к тебе интерес, перестанет управлять тобой вручную и просто щелкнет по гематрице отвернувшись. — Дергайся, брат, повинуясь слепой механике. — Извините, мы уж лучше под живой рукой. Оно надежней и приятней, если честно. — А давай в корчи сыграем. — На деньги? — деловито осведомился Лючана. — Если на деньги, я согласен. И лишь после этого спросил. — А что такое корчи? Как в них играют? — Будем рожи друг другу корчить. Один корчит, второй помогает. По очереди. Мальчишка тоненько захихикал. — Ищите дурака, а как мы узнаем, кто выиграл? — Узнаем. С непонятной интонацией сказал Карл, и балабол Лючана на этот раз не стал спорить, а кивнул, соглашаясь. — Непременно узнаем. Ты не волнуйся, свои деньги ты получишь в любом случае. «Тогда ладно», — успокоенно согласился Лючана, — «тогда я буду корчить». «Главное», — подумал Карл, — «он не спросил, как это помогать». «Он не спросил». «Деньги ищите, дурака», а про главное не спросил. «Похоже, все-таки судьба». Смешно. Задержка в космопорте Борга, марионетка в лавке, отклеившаяся гематрица, мальчишка в кустах, готовый сюжет — для будущей драмы. Или комедии, если мы ошиблись. — Так ты согласен? — поинтересовался Карл, делая вид, что не заметил двух предыдущих согласий мальчишки. Третье — обязательное. В контракте согласие клиента всегда заверяется трижды, тремя подписями. — Но я же сказал, кто первый? — Первый ты. Корчи рожу, а я стану помогать. И снова Лючана ничего не спросил, надул щеки, взялся пальцами замочки ушей, растягивая их в стороны и вверх, выпучил глаза, став похож на бешеную жабу. Карл нахмурил брови, чувствуя, как на лысине, открытой солнцу, выступают капельки пота. Контакт был, но обычный, как всегда. Ничего особенного. Впрочем, Карла мало заботила, какая рожа получится у Лючана при его помощи. Куда важнее другое, какая рожа получится у Карла при содействии Лючана. Наверное, со стороны они выглядели парой идиотов. — Теперь вы и сеньор Карлос. — Хорошо. Не особо стараясь, Карл высунул язык, зажмурил левый глаз и пристроил к затылку растопыренную пятерню на манер короны лючана с презрением захихикал. «Теперь я...» Рожа, которую он скорчил на этот раз, не поддавалась описанию. Карл наклонился вперед, делая вид, что старается помочь. На самом деле он изо всех сил прислушивался к контакту, возникшему между ним и мальчишкой. Если в негоднике кроется талант невропаста, сейчас наступает важнейший момент испытания. Миг правды. — Теперь и вы, сеньор, только у вас что-то не очень. — Это потому, что ты мне не помогаешь. — Я помогаю. — Значит, плохо. Постарайся, а? Иначе мне тебя ни за что не догнать. — Ладно. Указательным пальцем левой руки карлов вздернул себе кончик носа, копируя пятачок свиньи. Большим и средним пальцами он раздвинул углы рта и злобно оскалился, затем свел взгляд к переносице. Есть. Подсказка была вялой, еле ощутимой. Кто-то другой, скорее всего, вообще не заметил бы внешнего суфлирования, а даже заметив, не сумел бы трансформировать в конкретный жест. Кто-то другой, но неопытный невропаст, способный усилить самый слабый намек. Сидящий напротив мальчишка напрягся, и Карл отчетливо почувствовал, как посторонний толчок, неловко, неумело, поднимает ему правую руку, собственную руку Карла Марии Родрика Ован Эмериха, и кладет ладонь на голову так, чтобы пот потек по лбу, а пальцы гребешком свесились над бровями. — Славная рожа, сеньор! — радостно завопил Лючана, но быстро сообразил, что к чему, и поправился. — А у меня все равно лучше. — Вы не расстраивайтесь, сеньор Карлос, вы старались. «И я помогал, аж устал. Деньги давайте, чего тянусь? Если бы Карл Эмерих с каждым флорином расставался, радуясь так, как сейчас, он давно бы разорился и скончался в нищете. «Семнадцать нитей», — сказала тетушка Фелиция, подвешивая фигурку Брамайна на специальный крючок. «Всего семнадцать. Больше я не умею. Знаете, сеньор, мой дед в одиночку управлялся с шестью десятью нитями». «Представляете, шестьдесят нитей!» Карл кивнул. «Шестьдесят нитей? Да, конечно, хоть сто!» После чудес, какие вытворяла с марионеткой лишенной гематрицы эта полная круглолицая женщина средних лет, он был готов поверить во все, что угодно. День исполнения мечты, заветной, сокровенной мечты, с которой Карл уже почти распростился, утратив надежду. «Искусство!» ручного управления куклой утеряны и забыты. искусство с детства кормившее карла Эмериха, директора театра контактной имперсонации филанда было сродни этому так правнук приходится родней собственному прадеду даже если дитя никогда не видела патриарха умершего задолго до его рождения для изготовления брамайнов сеньор мы берем камфорное дерево оно самое лучшее А для водунов — мягкий подаук. Он чудесно передает вудунскую пластику движений. Только нужно заказывать древесину с переплетенными волокнами и завитками. Опять же кедровый запах. Еще полагается, чтобы во время работы с куклой кто-то играл на арфе. Но у Лючана нет слуха. Это большая беда. Я так надеялась, что мы сможем выступать по деревням. И даже возле космопорта, на улице, на лицензию мы бы наскребли. Но, увы, арфы и Лючана несовместимы. — Это ужасно. — Ничего страшного, — возразил Карл. — У вашего племянника есть другие таланты. Я был бы рад поговорить с вами о Лючана и его будущем, но позже. Как вы сказали, устроено коромысло марионетки? — Не коромысло, сеньор. Это называется вага. Тетушка Фелиция взялась за конструкцию, которой сходились нити куклы. — Запомните, вага. Она состоит из стержня, подвижного коромысла и закрепленной планки. Колебания самого коромысла управляют коленными нитями. Еще из основных нитей я отметила бы височные, спинные и ручные. Остальное — нити мастеров. А что вы имели в виду под будущим Лучана?» Вместо ответа Карл наклонился к тетушке. «Когда вы работаете с куклой, вы все время что-то напеваете. Так надо?» «Нет, сеньор, просто я очень люблю петь». «Особенно песню про море и лодку с парочкой влюбленных. Но у меня тоже нет слуха, и голоса нет. Мне никогда не спеть эту песню по-настоящему». Карл засмеялся. «Отчего же? Знаете, до сегодняшнего дня я не думал, что когда-нибудь увижу работу с деревянной марионеткой». «А бывают другие, сеньор, не деревянные?» «Бывают. Хотите, я помогу вам спеть песню про море и лодку?» — Уверяю, получится гораздо лучше, чем обычно. Тетушка Фелиция нахмурилась. — Грех подшучивать над безобидной женщиной, сеньор. — Я нисколько не шучу. Вы согласны, чтобы я помог вам спеть эту песню? — Согласна, но... — Никаких «но». Согласны или нет? — Разумеется, да. Но как вы собираетесь мне помочь? — Какая вам разница, если вы ничего не теряете? В третий и последний раз спрашиваю. — Согласны? Имейте в виду, та помощь, какую я предлагаю вам бесплатно от чистого сердца, в иных местах стоит недешево. — И в третий раз, говорю, сеньор, согласна? — Тогда пойте, — велел Карл, сосредоточиваясь. Это было несложно. Уточнение звука, тактировка, интонация, Карл Эмерих, опытный невропаст, С детства отличался развитым музыкальным слухом и чувством ритма. Случалось, работал с профессиональными певцами, когда те перед записью были не в голосе или не в духе, да и тетушка Фелиция оказалась клиентом невзыскательным и благодарным. Она даже не хотела брать с гостя денег за куклы, которые он отобрал для себя. Говорила, что песня того стоит. Но Карл, тем не менее, расплатился. Он не любил чувствовать себя должником.